6. Сержанту Джонсу удалось ловко спроводить Невиле в холл и затем провести кей из балкона так, что муж и жена не встретились. — Тем лучше, — сказал Баттл. — Именно с ней мне хотелось бы побеседовать, пока она еще пребывает в полном невидении. День стоял мрачный, с резким ветром, и все небо было затянуто облаками. На кей была твидовая юбка и фиолетовый свитер. волосы обрамлявшие ее лицо блестели как начищеннный медный шар она выглядела испуганный и взволноваваннный ее яркая живая красота производила особо сильное впечатление на фоне темного викторианского интерьера книжных шкафов и массивных кресел личи довольно бегло расспросил ее о вчерашнем вечером у нее болела голова и она рано пошла спать вероятно в начале десятого Спала она крепко и ничего не слышала до следующего утра, когда проснулась, услышав чьи-то крики. Баттл взял инициативу в свои руки. «Ваш муж не зашел справиться о вашем здоровье вчера вечером, прежде чем уйти из дома?» «Нет». «Вы не видели его с того момента, как покинули гостиную, и до самого утра, правильно?» Кей кивнула. Баттл потер пальцами подбородок. «Миссис Стрэндж, сегодня утром дверь между вашей комнатой и комнатой вашего мужа была заперта на ключ. Кто запер ее?» «Я», — коротко ответила Кей. Баттл ничего не сказал, но он ждал. Как мудрый и опытный кот, он следил за норкой и ждал, когда мышка высунется. Его молчание подразумевало, что ответ далеко не полный. Наконец Кей запальчиво воскликнул. «Ах, да!» Я полагаю вы хотите знать всю предысторию этот цена ладан дышащий трясущийся харсто наверняка слышал как мы ссорились перед чаем уж он то конечно расскажет вам все на случай если я сама этого не сделаю возможно даже он уже рассказал мы с невелем серьезно поссорились в общем у нас была бурная сцена я ужасно рассердилась не могла успокоиться до самого вечера я просто вся кипела от ярости — Ну и, поднявшись к себе, я, естественно, заперла дверь. «Да, — Да-да, я понимаю вас. Самым, что ни на есть сочувственным тоном, — сказал Баттл. — И какова же была причина вашей ссоры? — Разве это важно? — Что ж, мне нечего скрывать. Невель вел себя как настоящий идиот, хотя во всем виновата эта мадам. — Какая мадам? — Его бывшая жена. во-первых она заманила нас сюда вы хотите сказать что она хотела встретиться с вами да невел считает что это была его собственная идея святая наивность как бы не так он даже не думал о таком до тех пор пока однажды не встретил ее в гайд-паре и она ловко заронила эту мысль в его голову да да он совершенно искренне верит в то что это была его собственная идея. Но я с самого начала чувствовала, что за всем этим скрывается ловкая ручка Одри. — Но что могло побудить ее к этому? — спросил Баттл. — Как что? Разумеется, она стремится заполучить его обратно, — сказала Кей. Она говорила очень быстро, почти задыхаясь. — Она никак не может простить ему, что он ушел ко мне. Это ее месть, она заставила его организовать нашу встречу в галс поинти и сразу же начала его обхаживать. сразу как только мы приехали, знаете она очень умна, отлично прикидывается таким трогательным и слабым созданием и знает как заставить других подыграть ей. О одновременно с нами она заманила сюда Томас Ройда. Это бедняга предан ней как собак он всегда обожал ее. В общем она стала просто сводить навелля с ума, притворяясь, что собирается выйти замуж за Томасса. Экей умолкла, задохнувшись от ярости. «Мне казалось, — мягко сказал Баттл, — ваш муж мог бы только порадоваться тому, э, что она найдет свое счастье со старым другом». «Порадоваться? Вот уж нет! Он стал чертовски ее ревновать». «Тогда, должно быть, он очень любит ее». «Да, вы правы, — с горечью сказал Экей». и ей это отлично известно. Баттл все еще с сомнением теребил подбородок. Но ведь вы могли отказаться от этой затеи и не приезжать сюда, разве не так? Как я могла? Он подумал бы, что я ревную. Однако, в конце концов, заметил Баттл, так оно и есть на самом деле. Ведь вы ревнуете? Кей вспыхнула. Да, я ревновала его Кодри с самого начала нашего знакомства, или почти с самого начала. Я постоянно ощущала ее присутствие в нашем доме, словно это был ее дом, а не мой. Я переставила всю мебель, сменила обстановку, но ничего не помогало. Я чувствовала, что она, как серая тень, вползает в каждую комнату, в каждый уголок. А Невель очень переживал, считая, что плохо обошелся с ней. Я видела это, и он никак не мог выбросить ее из головы. Она словно немой укор повсюду следовала за ним, и он в глубине души постоянно испытывал чувство вины. Знаете, есть такие странные люди. Они кажутся довольно бесцветными и неприметными, но ты постоянно ощущаешь их присутствие. Баттл задумчиво кивнул. «Хорошо. Благодарим вас, миссис Стрэндж. Наверное, на сегодня все. Мы должны прояснить еще э, множество вопросов, в частности, относительно наследства вашего мужа. Ведь после смерти леди Тресельян, он получит большие деньги — 50 тысяч фунтов. Неужели так много? Мы должны получить их по завещанию умершего сэра Мэтью, правда? Вы тоже знали об этом?» — Да, он распорядился, чтобы после смерти леди Трессельян и его деньги были поделены между Невелем и его женой. — Но не думайте, что я обрадовалась, узнав о ее смерти. — Это не так. Конечно, я не особенно любила ее, вероятно, потому что она не любила меня, но мне даже страшно представить, что какой-то грабитель проник в дом и проломил ей голову. С этими словами Кей вышла из библиотеки. Баттл взглянул на Лича. «Ну, и какого ты мнения о ней?» «Лакомый кусочек, должен признать. Мужчины с легкостью теряют голову из-за таких красоток». Лич согласился. «Хотя, мне кажется, — с сомнением добавил он, — ей далеко до настоящей леди». «Да, но таких вообще вряд ли сыщешь в наше время», — заметил Баттл. Может, посмотрим теперь на ее предшественницу? Или нет? Я думаю, в следующий мы пригласим мисс Олдин, чтобы образовать, если можно так выразиться, внешний угол зрения к этому матримониальному треугольнику. Мэри Олдин спокойно вошла в библиотеку и села. Внешне она выглядела спокойно, только в глазах стояла тревога. Она достаточно четко отвечала на вопросы лича, подтвердив рассказ Невеля о предыдущем вечере. Спать она пошла около десяти часов. «Мистер Стрэндж находился у леди Тресельян?» «Да, я слышала, как они разговаривают». «Разговаривают, мисс Олдин, или ссорятся?» Она вспыхнула, но ответила спокойно. Видите ли, леди Тресельян была любительницей дискуссий. Ее слова зачастую бывали довольно язвительными, хотя по натуре она была совсем не такая. Также ей была свойственна известная авторитарность. Она подавляла людей, навязывая собственное мнение. А мужчина воспринимает подобную манеру общения не так легко, как женщина. «Как вы, например», — подумал Баттл. Он смотрел на ее умное, бесстрастное лицо. Мэри Олдин первой нарушила молчание. «Я не хотела бы показаться глупой, но мне кажется невероятным, совершенно невероятным». то, что вы можете подозревать кого-то из людей, живущих в этом доме. Почему преступником не мог быть посторонний человек? По нескольким причинам, мисс Олдин. Во-первых, ничего не украдено, и все замки целы. Мне нет нужды напоминать вам географическое расположение вашего дома и сада. Просто представьте его себе мысленно. С запада к реке ведут отвесные скалы. С юга пара террас, ограниченных стеной, и спад к реке. С востока садовые склоны тянутся вниз почти до самого берега, но и они окружены высокой стеной. Существуют только две возможности проникновения в ваш дом извне. Через маленькую дверь в садовой ограде, которая сегодня утром, как обычно, была закрытой, и через парадную входную дверь в дом, также со стороны дороги. Я не говорю, что никто не мог, например, перелезть через стену или воспользоваться запасным ключом от входной двери. В сущности, она легко открывается и с помощью отмычки. Но, скажу вам, что, насколько я могу судить, никто не предпринимал подобных попыток. Тот, кто совершил это преступление, знал, что Барретт каждый вечер принимает настойку с сены и подсыпал в нее снотворное. А это приводит нас к одному из домашних. Небезызвестный вам Ниблик опять-таки взяли из чулана под лестницей. Нет, мисс Олдин, это был не посторонний человек. Но это не Невель. «Я уверена, это не Невель!» «Почему вы так уверены?» Она беспомощно развела руками. «Он совершенно не такой человек, вот почему! Он не мог убить немощную старую женщину, прикованную к постели! Нет, это не Невель!» «Звучит не слишком убедительно», — резонно заметил Баттл. Вы удивились бы, узнав, какие ужасные поступки совершают люди, когда их вынуждают к этому какие-либо особые причины или обстоятельства. Возможно, мистер Стрэндж крайне нуждался в деньгах? Я уверена, что это не так. Он далеко не расточителен, и у него никогда не было дорогостоящих вкусов и привычек. А как насчет его жены? Кей? Кей? «Да, она, возможно, увеличила его расходы. Но все равно эта причина просто смехотворна. Я убеждена, что последнее время Небель вообще не думал о деньгах». Суперинтендант Баттл осторожно кашлянул. «Кей, должно быть, рассказала вам обо всем, как я полагаю», — продолжала Мэри. «Да, сложившаяся ситуация и правда достаточно сложная, однако она не имеет ничего общего с этим ужасным делом». «Может быть и нет», — — Но все же, мисс Олдин, я хотел бы услышать ваше мнение об этом щекотливом положении. Мэри Олдин задумчиво произнесла. — Ну, как я уже сказала, ситуация сложилась достаточно сложная. Не знаю, кто именно был виновником. — Я так понял, — проворно вставил Баттл, — что это была идея мистера Невеля Стрэнджа. — Да, так он говорит. — Но сами вы не верите ему. — Не знаю, как-то это не похоже на Невеля. У меня всегда было такое чувство, будто кто-то подсказал ему эту идею. — Возможно, мисс Одри Странч? — Нет, мне кажется маловероятным, что у Одри могло возникнуть подобное желание. — Но кто же еще мог быть причастен к этому? Мэри беспомощно пожала плечами. — Не имею представления. Все это очень странно. — Странно, — в раздумье протянул Баттл. Имен такая мысль возникает у меня когда я размышляю об этом деле очень странное складывается картина такое же чувство преследует меня последние две недели очень странное ощущение я даже затрудняюсь определить его как будто что-то витает в воздухе некая угроза Все были взвинчены до предела да да именно так мы все просто измчились даже мистер Латимер Она умолкла. «Я как раз собирался перейти к мистеру Латтимеру. Что вы можете рассказать нам о нем, мисс Олдин? Кто такой мистер Латтимер?» «Ну, честно говоря, я не слишком хорошо его знаю. Он друг Кей». «Вот как? Он друг миссис Стрэндж и давно не знакомый?» «Да, она знала его еще до замужества». «Мистер Стрэндж хорошо к нему относится?» — Вполне сносно, я полагаю. — То есть между ними нет никаких проблем? — тактично спросил Баттл. — Абсолютно никаких, — не задумываясь, — воскликнула Мэри. — А леди Трессельян дружелюбно относилась к мистеру Латтимору? — Не особенно. Баттл уловил отчужденные нотки в ее голосе и сменил тему. — Давайте поговорим о вашей больной служанке Джейн Барретт. Давно она служит у леди Трессельян? — Вы считаете, что она заслуживает доверия? — О, несомненно, она была бесконечно предана леди Трессельян. Баттл откинулся на спинку кресла. — То есть вы и в мыслях не допускаете того, что Варетт могла ударить леди Трессельян по голове, а затем принять снотворное, чтобы отвести от себя подозрения? — Разумеется, нет. Зачем, скажите на милость, ей это делать? — А вы знаете, что она должна была получить определенное наследство? «Так же, как и я», — сказала Мэри Олдин. Она решительно и прямо взглянула на Баттла. «Да, так же, как и вы», — согласился Баттл. «И вам известно, какую сумму?» «Только что приехал мистер Трелани, он сказал мне». «А прежде вы не знали?» «Нет. Конечно, по случайным намекам леди Трессельян нетрудно было догадаться, что она собирается что-то оставить мне». видите ли у меня очень мало собственных средств, то есть недостаточно для того чтобы жить не работая. Я думала, что Леди расельян могла бы оставить мне как минимум сотню в год, но у нее есть еще какие-то родственники, и я понятия не имела, как она распределит свои деньги. Я знала, разумеется, что состояние сэром Мэтью перейдет к Невелю и Одри. Значит, она не знала, какую сумму завещала ей леди Тресельян, сказал Лич, когда Мэри Олдин покинула библиотеку. По крайней мере, по ее словам. «Да, по ее словам», — согласился Баттл. «А сейчас давайте займемся первой женой синей бороды».